Глава 8. Чёрный футляр. Утренний кофе был сварен и даже начал остывать. Кирюс принялся наливать в синюю фаянсовую чашку контрабандный напиток, когда с улицы послышался автомобильный гудок. Автомобили редко появлялись на окраине, поэтому Лунин поспешил во двор, догадываясь, что и на этот раз покой тихой улицы был нарушен из-за его скромной персоны. В калитку уходил молодой незнакомый прапорщик. Репко робко подал голос из глубины сада и тут же затих. Людей в форме он опасался особо. Офицер, увидев Николая, козырнул, поинтересовавшись, не господин ли Лунин перед ним. Келюс все подтвердил, но прапорщик нахмурился и потребовал документы. У Николая в кармане пиджака оказалась выданная ему корреспондентская карточка. Ознакомившись с нею, прапорщик слегка подобрел. «Господин Лунин», — произнес он торжественным тоном, — «ваш родственник Николай Андреевич Лунин, Приказом командующего высылается по месту жительства. Вам разрешено свидание. Я... я сейчас, заторопился Килюс. Не спешите. Мы привезли вашего родственника сюда. До поезда есть время, так что можете побеседовать. Прапорщик повернулся к калитке, махнул рукой и через несколько секунд конвоир ввел во двор деда. Комиссар Лунин с любопытством огляделся и, заметив Келлюса, быстро подметнул. «У вас есть полчаса?» Офицер взглянул на массивную серебряную луковицу буре. «Я подожду во дворе». «Может быть, кофе?» предложил Келлюс, решив задобрить сурового прапорщика. «Спасибо, господин Лунин», — впервые улыбнулся тот. «Я кофе вообще не пью. Лучше книжку почитаю». Он поудобнее устроился за деревянным столом, и излюк из кармана тоненький сборник рассказов про Ника Картера. «Ну, пошли кофе пить», — предложил Килюс деду, кивая на дверь. «Соседи ушли, в доме пусто. Крыс нет». Последние слова он попытался произнести как можно убедительный. «Ага», — понял тот, — «кофе вообще-то буржуйский напиток, но делают его пролетарии Бразилии». Килюс плотно закрыл дверь, предварительно убедившись, что во дворе, кроме любителя Ника Картера и бессловесного рябка, никого нет. «Ну, здорово, Николай Андреевич!» Дед крепко пожал ему руку. «Ну и путаница у нас, что имя, что фамилия!» «А ты называй меня Келюс», — предложил Николай-младший. «Меня так в детстве звали». «Ага, ну пойдем, Келюс, где тут твой буржуйский кофе?» «К счастью, напиток...» Дар бразильского пролетариата еще не успел остыть окончательно. Выпускают, поинтересовался Клюс, усаживая деда за кухонный стол и пододвигая ему чашку. Точно, кивнул тот, осторожно пробуя кофе. Тут целая канитель вышла. Глотнув, он снисходительно скривился, но затем отхлебнул вновь, уже с большим удовольствием. Вызывает меня вчера вечером к какому-то полковнику. И начинают чистить. Мол, такой-сякой вошь ядрена, по что в Красную Армию записался. И бумажку в зубы. Мол, красноармейца Лунина выслать по месту жительства в город Симферополь под гласный надзор. Смекаешь? Они забыли, что ты комиссар полка, усмехнулся Келюс, и родом из-под Костромы. Да какая там Кострома? Из столицы я, понятное дело. Но ведь даже не проверили. И про веревку, что мне давно обещали, напрочь забыли. Ты хоть понимаешь, в чем дело?» «Кажется, да». «Я им нужен, Николай. Ты будешь в Симферополе заложником». «Вот контра». «Ну, чего делать будем, родич? А я ведь понял, кто ты, добавил он не без гордости. Ты дядьки Матвея сын, стало быть, брат двоюродный». «У меня отчество Андреевич», вздохнул Келюз. «А делать...» «Слушай!» Он помолчал, собираясь с мыслями. Объяснить происходящее молодому комиссару было не так легко. Месяцев девять назад белые и красные начали получать новое оружие. Вместе с оружием стали прибывать добровольцы. У белых они считаются представителями Антанты. У вас, наверное, друзьями из Коминтерна. В народе их зовут марсианами взгляд деда стал внимательным глаза прищурились рука державшая недопитую чашку застыла месяца два назад помощь красным перестала поступать и белые уже подходят к туле ничего мы готовы усмехнулся дед получат раза это оружие поступает необычным путем не морем и ни по железной дороге знаю Вновь перебил его Лунин старший. На съезде выступал товарищ Троцкий, главная тайна пролетариата канал. Его уничтожили агенты мирового империализма. Остался один канал. У белых. Если его перекрыть, война кончится. Не, уверенно заял комиссар, не кончится. Мы за мировую, чтобы во всем мире, значит. Но насчет канала ты прав. Только кто его перекроет? «Я!» Кирюс помолчал и добавил. «И ты мне должен помочь». «Слушаю тебя, товарищ Лунин», чуть помедлив кивнул дед. «Ты заложник. Белые хотят, чтоб я им помогал». «Это ты брось!» Дед нахмурился. «Это буржуазная мораль. Пусть со мной чего угодно делают». Кирюс вздохнул и развел руками. «Так я ведь буржуй, сам же говорил». Пока ты будешь у них, я ничего не смогу придумать. «Понял», — шепнул комиссар, — «приеду в Симферополь и дам дёру. Ищи ветра». «Нет», — Николай быстро оглянулся, — «ты должен бежать послезавтра утром, не раньше и не позже, иначе они могут меня не отпустить». «Так точно», — в глазах деда загорелись веселые огоньки. «Послезавтра утром». «Эх, оружие бы!» «Слушай, — внезапно встрепенулся он, — а ты сам, родич, никак на смерть идешь?» «Не знаю», — честно ответил Клюз. «Подожди-ка». Он прошел в комнату и, вытащив из-под кровати рюкзак, достал старый деда в Браун. Потом, подумав секунду, нерешительно взял со стола листок с фессалейским заклинанием. «Ух ты! Именной!» — только вздохнул дед, увидев пистолет твой. «Да ты, родич, герой!» «Свой!» — усмехнулся Кирюс, передавая оружие. «Береги, потом внуку отдашь». «Внуку он без надобности будет», — уверенно заявил комиссар, осторожно рассматривая Браунинг. «По причине победы полного коммунизма во всем мире. Но беречь обещаю». Кирюс покачал головой, глядя на повеселевшего молодого комиссара. Достал листок с фессалейским заклинанием и вновь осторожно посмотрел на деда. Тот, забыв обо всем, ловко разбирал пистолет. Николай закусил губу и, решившись тихо, одними губами прочел несколько непонятных фраз. Дед замер, его лицо застыло, затем по лбу зазмеились морщины. Кончики губ чуть приподнялись в грустной улыбке, а взгляд стал совсем другим. Тихим, каким-то беззащитным. По-моему, это называется некромантия. Иным, да более знакомым голосом произнес молодой комиссар и медленно положил пистолет на стол. — А ты ведь всегда был атеистом, Келюс? Дед! Николай почувствовал, как на глаза навернулись слезы. «Дед — Дед! — бессильно повторил он и замолчал. — Здравствуй! — кивнул Лунин-старший. — Ну что, Врангелец, доволен? Вот тебе и белый рай! «Ты видел Красный рай, он лучше?» У всех были хорошие лозунги поначалу. «Но мы не жгли города Катюшами!» Градами автоматически выбрал Келюс. «Дед, я уничтожу канал!» Лунин-старший замолчал и принялся постукивать костяшками пальцев по столу. Келюс понял, что дед поступал так, когда приходилось о чем-то серьезно подумать. «Дед!» — повторил он. Молодой комиссар поднял на Лунина знакомые глаза и медленно покачал головой. «Я бы не посылал тебя на такое задание, мальчик. Твои друзья уже погибли. Каждый должен умирать в своем времени, Келюс. Но ведь кто-то должен это остановить. А ты никогда не говорил, что был в плену». «Я и не был в плену», — удивился Лунин-старший. «И не жег под орлом из гранатомета белые танки. Это чужое время, мальчик». И не верь Плотникову. Он честен, но слаб. Мне пора. Прощай. Постой, заторопился Килюс. Наше ли время бином беном чужое, это сейчас без разницы. Если я уничтожу канал, они... Они померятся, война кончится. Дед неожиданно засмеялся. Смех был таким же, как когда-то. Трывистым, сухим. Ах, вот ты о чем. Ты стал пацифистом, а то еще бессмысленнее, чем белогвардейцем. «В столицу белых не пустят, там у Троцкого сильный стратегический резерв. Если у белых кончатся боеприпасы и фронт стабилизируется, умеренные в столице могут попытаться договориться с либералами на юге. Такие контакты уже были, но...» Дед опустил глаза, рука чуть заметно дернулась, и Крюс, вздохнув, быстро спрятал бумагу с заклинанием. «Сам лел вроде», — неуверенно произнес комиссар Лунин, Беря со стола пистолет и быстро загоняя на место обойму. «Это от голода», — не думая вздохнул Килюс и отвернулся. «Не, кормили чуть ли не из ресторации. Видать, ты им вправду нужен». «Ну, пойду». Лунин-старший встал и ловко спрятал Браунинг под гемностерку. «Сделаю, как говоришь», — улыбнулся он, пожимая Килюс руку. «Ты-то без оружия как?» «Там пистолет не поможет». «Ты что, потом снова на фронт?» «Ну, ясно. Если тебя наши схватят, сошлись на меня. Мол, брат твой родный. Только отчество не подходит. Не Матвеевич». Он вновь усмехнулся и открыл дверь. К крыльцу подскочил рябко и залил салаем. Прапорщик встал, к сожалением спрятав недочитанную книжку. «До свидания». Кирюс старался не глядеть на деда, сразу же принявшего равнодушный и недовольный вид. «Ну, бывай!» – буркнул комиссар и вновь незаметно подмигнул. Прапорщик козырнул, попрощался. Автомобиль взревел мотором, а Николай все еще стоял на крыльце, не в силах сдвинуться с места. Он понимал, что уже никогда не увидит молодого комиссара Лунина. Дед уходил и теперь уже навсегда. Келюс допил холодный кофе, тщательно оделся, повязал старомодный черный в горошинку галстук и направился в центр. Побродив по оживленной сумской, он свернул в университетский сад и некоторое время сидел на скамейке, обдумывая предстоящее, а затем решительно встал и подозвал ближайшего извозчика. Услыхав адрес, бородатый татарин взглянул на Седока с крайней почтительностью, ибо тот ехал в особняк к Проникнуть туда оказалось нетрудно. Здесь еще царили патриархальные нравы и караул у дверей стоял исключительно для престижа. Вскоре Николай был уже в знакомой приемной, в этот день отчего-то совершенно пустой. Впрочем, толстый генерал с глазами щелочками был ему не нужен. А вот кое-кто другой... Келюс огляделся. Макаров, адъютант его превосходительства, сидел за столом, делая вид, что откровенно скучает. «Господин Лунин!» — радостно воскликнул он, заметив гостя. «Счастлив вас видеть!» А только если вы к командующему, вам не повезло. У по его превосходительство совещание, что-то потыл. Я к вам. Николай постарался улыбнуться столь же радостно. Хотелось бы поговорить. Отчего же? Улыбка Макарова стала поистине ослепительной. С удовольствием? Обожаю болтать о пустяках на службе. Садитесь, Николай Андреевич. Макаров заботливо усадил гостя в кресло, предложил дорогие французские папиросы и сам поудобнее откинулся на спинку стула. Вид у него стал совершенно беззаботный, но в глазах то и дело мелькали странные искорки. Николай оглянулся. В огромной приемной кроме них никого не было. «Господин Макаров», — начал он стирая с лица бесполезную улыбку, «прежде всего, у меня к вам большая просьба». «Конечно, конечно, Николай Андреевич», — заспешил тот, «вот только что только пожелаете». Прошу не стрелять, пока мы не закончим разговор. Адъютант командующего расхохотался, обещаю, и на время разговора и впредь. Не знал, что вы такой шутник, господин Лунин. Господин Макаров, вы знаете, кто я и откуда. А я знаю, что вы агент ВЧК. Выдавать вас я не собираюсь, но мне нужна помощь. Я хочу уничтожить канал». «Надеюсь, объяснять, что это такое, мне не придется». «О чем это вы, Николай Андреевич?» Макаров удивился настолько искренне, что Унину на миг стало страшно. «Я читал ваши мемуары. Там, у себя дома. Вы были направлены для подпольной работы в Крым. Но по дороге вас перехватил отряд Дроздовского. Вы набавили себе один чин, назвались дворянином и стали шифровальщиком в штабе. Вам помог Тургул, когда... «Тогда он был еще, штаб штабс-капитаном. Дальше рассказывать?» «Не пройдет», — невозмутимо заметил адъютант. «Меня уже несколько раз проверяло здешнее богоугодное ведомство. Или вы из нового российского политического управления?»